Глава тридцать четвертая. Дилемма. Эль. «Что? Алексу приказано убить принца?» – потрясенно воскликнула я. «Но ведь мне дали задание защищать Донтарана. На что хотят натравить друг на друга?» По позвоночнику пронесся липкий холодок страха. Как любила поговаривать моя подруга, чем дальше в лес, тем толще елки. Драться с Алексом и его командой за жизнь принца – это же чистое самоубийство. Но, зная себя, я понимала, что не смогу спокойно отойти в сторону. «Привет, Алекс, я больше не твой Кирилль. И, кстати, я не позволю тебе выполнить задание». Ну да, огорошить своего первого суперкрутого муженька подобным заявлением, и пока он приходит в себя телепортироваться куда-нибудь на край Вселенной, вместе со всей островной компанией. «Нет, Эль, ты не понимаешь», – вздохнул Шаден. «Никто вас с Алексом не стравливает». «Твоё задание завершено, ты справилась, принц жив. И у Феникса к тебе нет никаких претензий. Ты больше не обязана защищать Донторана. Когда Алекс тебя найдёт, он первым делом деактивирует твоё задание, погасит магическую татуировку. Вот здесь». Эльф мягко дотронулся до внутреннего сгиба моей левой руки пониже локтя. «Видишь?» Он ласково провел пальцем по коже, и там на доле секунды проступил странный светящийся символ, напоминающий руну. Но почему? За что Феникс хочет убить принца? Вся эта ситуация совершенно не укладывалась в моей голове. Сейчас объясню. Отец Донторана, король Ордании, тяжело заболел и вызвал сына во дворец, чтобы передать ему трон. Фениксу стало известно, что на принца готовятся покушение для его подмены двойником перед коронацией. Эти разведданные были отправлены королю, и в тот же день от него поступил заказ на охрану принца. Были перечислены деньги, составлен договор, выбран сотрудник для выполнения данной работы – Кириэль. А вчера этот договор был аннулирован по причине смерти заказчика. «Огорошил меня Шаден». «Значит, отец дантарана умер?» – пробормотала я, обдумывая всю эту ситуацию. «Да, все верно», – кивнул эльф. Феникс счел свои обязательства перед королем выполненными. Нет заказчика, нет договора, все просто. А спустя три часа после его смерти им поступил новый заказ на устранение принца. Были перечислены деньги и составлен новый договор – «Если бы Феникс смог с тобой связаться, это задание досталось бы тебе». нам в итоге оно свалилось на Алекса. «И кто заказчик на этот раз?» «У меня непроизвольно сжались кулаки». «Брат-близнец короля по имени Сейлентар. Он хочет, чтобы трон отошел ему, а не племяннику». Пока король был жив, у Сейлентара был план подменить настоящего принца на своего внебрачного сына, который, как две капли воды, похож на Дентарана. Тому парню для достоверности даже крылья отрезали. Но король умер, так и не передав престол наследнику. Настоящему или поддельному, поэтому Сейлен решил сам стать монархом. Он уже заявил свои права на трон, и если Дентаран не объявится в течение месяца, станет законным правителем Ордании. «Значит, у нас меньше месяца на то, чтобы выбраться с острова». Подвела я итог, хватаясь за голову. «Что мне делать, Шаден? Я не могу позволить Алекса убить принца. Но если Алекс не выполнит задание, его ликвидирует Феникс. Ведь так? Вот ведь дилемма». «Не паникуй, маленькая», – приободрил меня эльф. «Мы справимся. Я обдумаю варианты, а ты ни о чем не волнуйся. Все будет хорошо». «Мы с принцем и нашей теплой компанией находимся на мифическом острове». «Как ты считаешь, скоро ли Алекс нас найдет?» Внутри меня нарастала паника, и Шаден успокаивающе погладил меня по спине. Неожиданно, но стало полегче. Буря в душе поутихла, и руки перестали трястись. «Если кто и сможет найти остров желаний, то это Алекс, потому что он будет искать не этот магический клочок земли, а тебя. Вы с ним очень тесно связаны. Ваша брачная метка сияет ярко-ярко». Он провел ладонью по моему запястью правой руки, и я увидела, как под кожей вспыхивают непонятные символы. «А как скоро он заявится на остров, я и сам не знаю, прости. Прошлое и будущее мне не подвластны. я могу видеть лишь то, что происходит в настоящем». С сожалением отметил мой друг. «Ты сказал, что обдумаешь варианты. Какие, например?» Помимо воли, мой голос дрогнул от волнения. «Нужно сделать так, чтобы заказчик сам расторгнул договор. Дентаран должен явиться во дворец, заявить свои права на престол и заставить Селентара разорвать договор с Фениксом. Есть еще один выход, но я не уверен, что он тебе понравится». Задумчиво посмотрел на меня эльф. «Какой?» – напряглась я в ожидании ответа. «Стать королевой», – огорошил меня Шаден. «Что, прости?» – растерялась я. Кириэль говорила мне, что Дентаран хоть и держался от нее на расстоянии, все же был неравнодушен к ней. Она сумела его зацепить. Если он женится на тебе и сделает королевой Ордании, Феникс сам разорвет контракт с Салентаром. Гораздо выгоднее иметь спецагента на троне целого королевства, нежели исполнить договор ценой в несколько тысяч лукрецев Салентару просто выплатят неустойку и отменят Алексу его задание. Объяснил эльф. «Я королева? Меня взяла отрепь, у которой четверо мужей? Ты серьезно?» Я пыталась напрячь воображение, чтобы представить эту картинку, но оно пребывало в глубоком обмороке. «Почему бы и нет?» Улыбнулся эльф. «Смотри». Он взмахнул рукой, и посреди облаков, словно на голографическом экране, возникло мое изображение. В шикарном королевском наряде и с короной на голове «Красавица!» – мечтательно и немного грустно прошептал Шаден, но я все же его услышала. «Слушай, зачем все так усложнять? Может, лучше просто найти артефакт Селесты и загадать желание стать женой Дентарана, чтобы спасти и его, и Алекса? Что-то я морально к этому не готова. Мое тело – неразменная монета!» – поежилась я, чувствуя, что мне начинает бить озноб. «Ты замерзла?» – встревожился эльф. «Значит, пора отправлять тебя назад в твое тело», – расстроенно вздохнул он. «А насчет твоего вопроса? Этот артефакт непредсказуем, Эль. Неизвестно, сколько желаний он исполнит. Может, всего одно, а вас одиннадцать. Так что, когда найдете его, хорошенько все взвесьте, прежде чем озвучивать свои мечты». Шаден подхватил меня за талию и поставил на ноги так легко, будто бы я была пушинкой. Эльф крепко меня обнял, и мне было настолько хорошо, что не хотелось шевелиться. В груди разлилось приятное тепло, которое окутало меня, словно мягкий плед. «И что теперь? Ты придешь ко мне во сне?» – тихо спросила я, вдыхая приятный аромат этого удивительного мужчины, смесь из ноток мандарина, мускуса и амбры. «Если ты позволишь», – так же приглушенно отозвался он. «Я невероятно рад знакомству с тобой, Эльвира, и счастлив, что ты не отказалась от меня». Его голос дрогнул. «Этой ночью я верну тебе память Кириэль за первые десять лет ее жизни. Будем скрывать мне моблоки по частям, полегоньку, чтобы не навредить твоему здоровью. А прямо сейчас я открою тебе ее воспоминания за последний месяц. Эта информация тебе не помешает. Она всплывет в твоем разуме плавно и постепенно. Так что не пугайся. — Спасибо, Шаден, — искренне произнесла я, всматриваясь в эльфийские глаза цвета безмятежного зимнего неба. За все. — Взаимно, принцесса, — улыбнулся он мне с таким обожанием, что у меня сладко защемило сердце. Затем все резко погрузилось в темноту. Когда я разлепила глаза, оказалось, что лежу на большой кровати в хижине, а возле меня развернулась настоящая битва. Ра, Фэнджи и вампир самозабвенно дрались друг с другом, а Лин с капитаном тщетно пытались их разнять.